а десантные корпуса вновь пополняли резервистами, которых подготовили еще до войны. Когда Гитлер летом 1942 года бросил 4-ю танковую армию на Кавказ, путь ему заслонили два гвардейских корпуса. О них официальная история говорит. Героически сражались воины воздушно-десантных бригад, переброшенных на Кавказ летом 1942 года в состав Северокавказского фронта. Из воздушно-десантных войск были переброшены 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я маневренные воздушно-десантные бригады и 4-й запасной воздушно-десантный полк, которые были преобразованы в гвардейские стрелковые бригады и введены в состав 10-го и 11-го гвардейских стрелковых корпусов. Источник — советские воздушно-десантные, страница 180. Вот она разгадка чудесам. Вот откуда эти корпуса взялись. Брали десантников, давали авансом гвардейское звание, и ими затыкали дыры. Генерал-лейтенант Рослый был генерал-майором. Он принял под командование 11-й гвардейский стрелковый корпус с приказом остановить 4-ю танковую армию Клейста. Все хорошо, народ золото, только... Только обороняться их никогда не учили. И тяжелого оружия десантникам не полагается. Воздушно-десантные войска это лёгкое и предельно гибкое орудие войны. Плеть, а танковая армия колонн. Бросать десантников под танки с приказом их остановить это попытка плетью обух перешебить. Но что делать, если других средств не осталось? Что делать, если войска есть, и вы забили, только не для той войны они подготовлены? Генерал-лейтенант Рослый вспоминал: не хватало артиллерии. Зенитной не было вообще. Отсутствовали танки, недоставало противотанковых средств. Я просил генерала Масленникова усилить корпус противотанковыми средствами, в том числе хотя бы одним танковым батальоном. К сожалению, моя просьба была отклонена. «Воевать надо не числом, а умением», с некоторым раздражением ответил он и сел в машину. Я понял, что ему было просто нечего мне дать. Источник – военно-исторический журнал «Воевать». 1972 год, номер 12, страница 79. Против танков – героизм, против атак с воздуха – он же. И под Сталинград пошли 10 гвардейских стрелковых дивизий. Это 130 тысяч десантников. И опять обороне не обучены, без тяжелого оружия, но герои – эти не отходили. А там же под Сталинградом, оставшиеся в живых десантники из корпусов первой волны. Третий воздушно-десантный корпус давно превращен в 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию полковника Родимцева. А под Москвой создан новый, 3-й воздушно-десантный корпус. В него призвали уже новых десантников. И вот 13-я гвардейская держит оборону, но мечтает о той работе, к которой ее готовили. «Каждый день, каждый час крепнет мужество в нас». В бой идут молодцы пехотинцы. С черной свастикой гад не вернется назад, Получив из винтовки гостинцы. Если будет приказ, все готово у нас. С неба смерть понесем оккупантам. Мы тряхнем стариной, И порою ночной обернемся воздушным десантом. Мы с отвагой дружны, потому и сильны. Мы железную спайкой гордимся. Нас ведет за собой командир и герой, Наш товарищ полковник Грин. Родинцев. Мечтам десантников не суждено было сбыться. Воздушным десантом им так и не удалось о번нуться. Их бросали под танки, под танки, под танки. А в седьмом воздушно-десантном корпусе есть воспоминания генерал-лейтенанта Дёмина. Источник: Военный исторический журнал, 1978 год, номер 2, страницы 85-90. Невесёлые воспоминания. Готовит корпус к десантированию, и вдруг в декабре 1942 года приказ выделить из состава корпуса соответствующее количество тысяч десантников, сформировать дивизию авансом гвардейского звания и вперёд на северо-западный фронт. Задача форсировать Ловочь и рвать многополосную немецкую оборону в печально знаменитом Рамушевском коридоре. Да не одну дивизию туда, а три. Две другие из состава 8-го ВДК. А корпус как резиновый, сколько хочешь его растягивай, сколько хочешь из него дивизий забирай, а их все не убывает. В тех краях под Старой Русой на Ловоте воевал мой отец в 1-м гвардейском стрелковом корпусе. Он видел десантников и рассказывал о том, как они оборону рвали. Но не будем предаваться семейным воспоминаниям. Попытаемся сами представить, что из этой затеи могло получиться. Прорыв обороны — это работа, для которой требуется тяжелый инструмент, гаубицы калибром покрупнее, тяжелые танки, много саперов со своей особой техникой, огнеметными танками и танковыми тралами. Прорыв обороны — это много минометов и установок залпового огня. Для прорыва обороны нужны классные артиллерийские корректировщики — это очень важно. и много боеприпасов. Все это как раз то, чего у десантников нет. У десантников есть только храбрость. Их бросали в бой, как стахановцев, на строительство московского метрополитена, вооружая энтузиазмом. А бездонные корпуса вновь пополнялись самым лучшим человеческим материалом и готовились к десантированию. И снова приказ, снова гвардейское звание авансом И рвать оборону или держать танки. Любую на выбор Сталинградскую стрелковую дивизию возьмем. Откуда они? 39-я гвардейская, из 5-го воздушно-десантного корпуса. Источник — Советские воздушно-десантные. Москва, 1986 год, страница 156. 41-я гвардейская, из 10-го ВДК. 35-ю вы, надеюсь, запомнили. Много лет спустя в 35-й я впервые из гвардейскими чудесами разобраться пытался. 35-я, если помните, из бездонного 8-го ВДК. Товарищи критики, если недостаточно, я вас этими цифрами завалю. И на Курской дуге под танки шли десантники гвардейцы. Там монументы стоят с точным указанием, какие гвардейские десантные дивизии держали танковые клинья. Понятно, держали вместе со штрафниками и другим фронтовым людям. А вот о 4-й гвардейской армии. 4-я гвардейская была сформирована из полнокровных воздушно-десантных частей. Источник – генерал армии казаков. Над картой был их сражений. Москва, 1971 год. Страница 182. Закроем глаза и прикинем, сколько надо этих самых полнокровных частей – чтобы укомплектовать одну гвардейскую армию, а потом её пополнить. Четвёртая гвардейская на направлении главного удара. На то она и гвардейская. Не зря товарищ Сталин авансом звание гвардейской давал. Ох, не зря. Знал товарищ Сталин: десантники кровью, на то они и полнокровны, аванс выплатит. Пятой гвардейской армии командовал уже известный нам Жадов. Тот, который в начале войны командовал 4-м воздушно-десантным корпусом и спасал парашюты на Березине. Только он теперь в звании поднят, генерал-лейтенант. В 5-й гвардейской армии были не только гвардейские стрелковые дивизии, переделанные из десантных, точнее, просто сменившие название, но и чисто воздушно-десантные дивизии, даже название не сменившие. И под танки их, под танки, и еще раз туда же. Солидный источник Советская военная энциклопедия, том 2, страница 489. 11 июля 1943 года танковая дивизия Адольф Гитлер второго танкового корпуса СС нанесла удар в стык 95-й гвардейской стрелковой и 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 33-го гвардейского стрелкового корпуса. Это совсем другой участок Курской дуги. А история та же. Немцы бились двух направлений, так вот на другом направлении главного удара немца встретила опять же она, мать-крылатая пехота. А затем встречное танковое сражение под Прохоровкой. С нашей стороны 5-я гвардейская танковая армия Ротмистрова и 5-я гвардейская армия Жадова. Десантники. А чего же их по прямому назначению? от того, что успешное применение крупного десанта невозможно без полного господства в воздухе в полосе его пролёта, в районе десантирования и последующих боевых действий. Источник: командующий ВДВ генерал-полковник Сухаруков. Военный исторический журнал, 1981 год, номер 7, страница 71.